Глава четвертая. Как Незнайка сочинял стихи. После того, как из Незнайки не получилось художника, он решил сделаться поэтом и сочинять стихи. У него был знакомый поэт, который жил на улице Адуванчиков. Этого поэта по-настоящему звали Пудиком. Но, как известно, все поэты очень любят красивые имена. Поэтому, когда Пудик начал писать стихи, Он выбрал себе другое имя и стал называться Цветиком. Однажды Незнайка пришел к Цветику и сказал, «Слушай, Цветик, научи меня сочинять стихи, я тоже хочу быть поэтом». «А у тебя способности есть?» — спросил Цветик. «Конечно есть, я очень способный», — ответил Незнайка. «Это надо проверить», — сказал Цветик. «Ты знаешь, что такое рифма?» — Рифма? — Нет, не знаю. — Рифма — это когда два слова оканчиваются одинаково, — объяснил Цветик. — Например, утка-шутка, коржик-моржик. Понял? — Понял. — Ну, скажи рифму на слово «палка». — Селедка, — ответил Незнайка. — Какая же это рифма? Палка-селедка? Никакой рифмы нет в этих словах. — Почему нет? Они ведь оканчиваются одинаково. — Этого мало, — сказал Цветик. — Надо, чтобы слова были похожи так, чтобы получилось складно. Вот, послушай. Палка-галка, печка-свечка, книжка-шишка. — Понял, понял, — закричал Незнайка. Палка-галка, печка-свечка, книжка-шишка. Вот здорово! <свеч> ну, придумай рифму на слово «пакля», — сказал Цветик. «Шмакля», — ответил Незнайка. Э, «Какая шмакля? Разве есть такое слово?» «Разве нет?» «Конечно нет». «Ну, тогда рвакля». «Что это за рвакля такая?» — снова удивился Цветик. «Ну, это когда рвут что-нибудь, вот и получается рвакля». — объяснил Незнайка. — решь ты все, — сказал Цветик. — Такого слова не бывает. Надо подбирать такие слова, которые бывают, а не выдумывать. — А если я не могу подобрать другого слова? — Значит, у тебя нет способностей к поэзии. — Ну тогда придумай сам какая-то рифма, ответил Незнайка. — Сейчас, — согласился Цветик. —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 Он долго так бормотал, потом сказал: "Фу, это какое-то слово без рифмы". "Ну вот", обрадовался Незнайка. "Сам задают такие слова, на которые нет рифма, еще говорят, что я не способный. "Ну способный, способный, только отстань", сказал Цветик. "У меня уже голова распалилась. "Счиняй так, чтобы был смысл, рифма". "Вот тебе стихи". "Неужели это так просто?" удивился Незнайка.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 — признался Незнайка. — Вот сначала стихи про Знайку. — Знайка шел гулять на речку, перепрыгнул через овечку. «Что — Что? — закричал Знайка. — Когда это я прыгал через овечку? — Ну, это только в стихах, так говорится, для рифма, — объяснил Незнайка. — Так ты из-за рифмы будешь на меня всякую неправду сочинять? — вскипел Знайка. «Конечно — Конечно, — ответил Незнайка. — Зачем же мне сочинять правду? «Правда, сочинять нечего, она и так есть». «Вот попробуй еще так узнаешь», — пригрозил Знайка. «Ну-ка, что ты там про других сочинил?» «Вот, послушайте про Тропышку», — сказал Незнайка. «Тропышка был голодный, проглотил утюг холодный». «Братцы!» — закричал Тропышка. «Что он про меня сочиняет? Никакого холодного утюга я не глотал». «Да ты не кричи!» — ответил Незнайка. — Это я просто для рифмы сказал, что утюг был холодный. — Я ведь никакого утюга не глотал, ни холодного, ни горячего, — кричал Тропышка. — А я и не говорю, что ты проглотил горячий, так что можешь успокоиться, — ответил Незнайка. — А вот послушайте стихи про Авоську. — У Авоськи под подушкой лежит сладкая ватрушка. Авоська подошел к своей кровати, заглянул под подушку и сказал. — Враки! Никакого ватрушки тут не лежит!» «Ты ничего не понимаешь в поэзии!» — ответил Незнайка. «Это только для рифма так говорится, что лежит, а на самом деле не лежит! Вот я еще про Пилюлькина сочинил!» «Братцы!» — закричал доктор Пилюлькин. «Надо прекратить это издевательство! Неужели мы будем спокойно слушать, что он врет тут про всех?» «Довольно!» — закричали все. «Мы не хотим больше слушать! Это не стихи, а какие-то дразнилки!» Только знайка тропышка войска кричали: пусть читает, раз он про нас прочитал, так и про других пусть читает. Не надо, мы не хотим, кричали остальные. Ну, раз вы не хотите, то я пойду почитаю соседям, сказал Незнайка. Что? закричали тут все. Ты еще пойдешь перед соседями нас срамить? Попробуй только. Можешь тогда и домой не возвращаться. Ну ладно, бродцы. — Не буду, — согласился Незнайка. — Только вы уж не сердитесь на меня. С тех пор Незнайка решил больше не сочинять стихов.